Е Юань Повелитель тайн. Книга вторая. Перевод с китайского Юлии Тянь Глава 47. Нищий старик Нил Старик Нил задумчиво потер виски кончиками сухих пальцев. Причину самоубийства остальных можно теперь хотя бы предположить, да и записи теперь в руках Рэя Бибера. Тем более, что дело вскрылось, ты едва ли сможешь повлиять на то, что будет дальше. Я думаю, таинственное существо, или же сама эта могущественная сила, пусть и стала причиной инцидента, но вряд ли будет и дальше взаимодействовать с тобой. По крайней мере, пока ты не напомнишь о себе намеренно». Это равносильно тому, что мы бы обращали внимание на каждого пробегающего мимо муравья. К тому же, вести о наших поисках Рея быстро дойдут до ушей тайной обители, а ее члены точно догадаются, что дело связано с дневниками семьи Антигон. И поверь мне, у этой тайной организации есть куча информационных каналов, благодаря которым ей удается существовать уже более тысячи лет. Поэтому сейчас обитель бросит все свои силы на поиски Рея, попытаются найти записи раньше нас. Так или иначе, они не будут больше следить за тобой, пытаться отловить, да и беспокоить в целом. Так что, молодняк, поздравляю, ты избавился от тени прошлого и теперь можешь с высоко поднятой головой вставать на путь в светлое будущее». Клейн, дослушав старика, неуверенно кивнул, а на его лице промелькнула улыбка облегчения. «Надеюсь, так оно и есть. Мрак неопределенности, который нависал с момента его перехода, кажется, действительно стал рассеиваться. Клейн по-прежнему беспокоился. Между ним и тем дневником будто бы существовала незримая связь. Настолько сильное, что при выполнении обычного задания по освобождению заложников удалось обнаружить следы рукописи. маретти представил, как в один прекрасный день получит таинственную посылку, в которой обнаружит тот самый дневник семьи Антигон. Эта мысль одновременно и развеселила, и напугала его. «Надеюсь, все и правда сложится так, как рассуждает Нил», — подумал про себя Клейн. Услышав робкий ответ, старик по-доброму усмехнулся. «Ты прямо будто и неверный последователь богини Вечной Ночи. Разве тебе не нужно сейчас сказать «да благословит нас богиня» и очертить багровую луну на груди?» «Господин Нил, да и вы как-то традиции не чтите. Истинный последователь не стал бы говорить мне «вставать на путь в светлое будущее». За время занятий по оккультизму между Нилом и Клейном сложились очень теплые и дружеские отношения, поэтому ученик не упускал шанса в ответ подшутить над учителем. Они переглянулись, обменялись хитрыми ухмылками и почти в унисон воскликнули «Хвала богине!». В этот миг раздался скрежет шестеренок и петель, двери охранной компании «Чёрный терновник» резко распахнулись. В приемную вошла утонченная и элегантная Арианна. Ее аккуратно уложенные локоны покачивались в такт ее шагам, а светло-зелёное платье легко развивалось на ветру. «Доброе утро, господин Нил! Доброе утро, Клейн!» Держа небольшую кожаную сумочку в одной руке, она одарила их приветливой улыбкой. «Добрая Арианна, ты все так же прекрасна, как и десять лет назад!» С добродушным смешком ответил старик а ваши комплименты все такие же раздражающие, как и 10 лет назад». 10 она произнесла с нажимом. «Правда?» — Нил недоуменно посмотрел на Клейна. «Ни в коем случае нельзя строить свои комплименты так, что они как-либо затрагивают возраст прекрасных дам». Понимающий все, но по чуть-чуть, клавиатурный воин Минджуй Клейн сразу догадался о причинах недовольства Арианны и слегка улыбнулся. «Доброе утро, госпожа Арианна». «Вы каждый день выглядите прекрасно». «Спасибо, наш выдающийся выпускник университета Хои», ответила девушка с легкой улыбкой, а затем обернулась. Посетитель уже все оплатил. В соответствии с регулировкой капитана, половина идет в бюджет сверхурочных, половина тебе и Леонардо. Однако ты еще не полноценный член нашей команды, поэтому можешь взять лишь 10%. Заходи в любое время, чтобы расписаться и забрать свою часть». «А сколько тут человек заплатил?» Клейн вроде обрадовался, но в то же время и расстроился. 200 фунтов. Он вообще так сказал. Госпожа, дело было сложным, потому я и представить не мог, что вы так быстро справитесь. Фантастика! Почему ваша компания до сих пор не прославилась? Это огромная потеря!» Бухгалтер, на удивление, правдоподобно скопировала легкий южный акцент мужчины. Клейн задумался на пару секунд, а потом отшутился. Ну, если так подумать, это не очень честно. Для двух потусторонних такую работу можно описать двумя словами. Легко и приятно. Будто взрослый при полном вооружении решил одолеть кучу детишек. «Да уж, им крупно не повезло. Они явно потеряли покровительство богов», — тихо засмеялась Арианна. Но я ему объяснила, что нам просто улыбнулась удача, и мы как раз заметили эту кучку злодеев, когда те заносили ребенка в свое логово. И чтобы клиент не возлагал на нас особых надежд, ведь мы самая обычная охранная компания. Как правило, чем больше говорят об обычности, тем необычнее всего. Клейн улыбнулся тому, как удачно этот парадокс описывал их работу. Рианну удалилась, и молодой человек проводил ее взглядом. Нил резко обернулся к нему и скорчил недовольное лицо, оттянув уголки рта вниз и нахмурив брови. Вот же везончик. Только присоединился, а уже сходил на поручение за 200 фунтов, завистливо проскрипел он. А это разве редкий случай? С ноткой недоверия поинтересовался Клейн. До этого он занимался лишь двумя вещами. Либо занимался историей и мистицизмом, либо слонялся по улицам в поисках разных зацепок, полагаясь на интуицию. «Если опираться на расчеты Арианы, бывает, что мы за целую неделю не получаем даже одного заказа. А если и повезёт, его стоимость не доходит до 20 фунтов». Тяжко вздохнул старик, разглядывая и потирая камушек горного хрусталя на запястье а затем перевел взгляд на собеседника. «Коль в будущем еще наткнешься на подобный заказ, обязательно сообщи». Услышав такую просьбу из уст старика, Клейн почувствовал себя немного странно и спросил. «У вас трудные времена. Сколько вы получаете за неделю? Можете не отвечать, если не хотите». Собеседник расслабленно откинулся на спинку кресла и усмехнулся. «Да что мне толку скрывать?» «Я здесь уже очень давно, так что каждую неделю получаю долю от церкви и отдела полиции. В общем и целом 12 фунтов». «Недельная зарплата в 12 фунтов?» — удивился Моретти и задумался. «Это значит, что в месяц выходит 52, а в год около шести сотен». Ранее он читал в «Честной газете» и «Утренних вестях», что высококлассные адвокаты Тингена получают от 800 до 1000 фунтов в год. А ведь это считается работой высшего класса. Если говорить о маленькой экспортной компании Бенсона, где сотрудники в неделю получают 6 фунтов, то такая зарплата считается достойной. «Ага, это, конечно, немало. Вдобавок нам не нужно платить подоходный налог», — усмехнулся Нил. Клейн вспомнил, как брат рассказывал ему об этой системе. При доходе больше 1 фунта в неделю надо платить налог Е-класса, тот самый подоходный. От 1 до 2 фунтов он составляет 3%, от 2 до 5 – 5%, от 5 до 10 фунтов – 10%, от 10 до 20 – 15%, от 20 фунтов и выше – 20%. Более того, в газете упоминались 4 других категории подоходного налога. К А-классу относились налоги на прибыль от земли, включающие земельную ренту и арендную плату. Б-класс – сельскохозяйственный подоходный налог. Налог на прибыль от облигаций, фондов и акций – это С-класс. Д-класс – подоходный налог на доходы от бизнеса, финансов и смежных профессий. «Неплохие условия», – поддакнул Клейн. «Однако», — покачал головой старик, — «для потусторонних, вроде нас, кто практикует новые ритуалы, тренируется и постоянно занимается разгадкой мистических тайн, зарплаты всегда мало». «Так ведь материалы вы получаете по заявкам», — озадаченно спросил молодой человек. Нил тихо покряхтел, улыбнувшись. «Но запасы же не бесконечны». «Более того, нередко нужно предоставить очень весомые причины для запроса. Если хочешь глубже познать область мистицизма, опробовать больше ритуалов, остается лишь самому покупать расходники. Можно из запасов, можно и в городском подполье». Клейн сразу встрепенулся и тотчас поинтересовался. «Есть черные рынки с материалами для потусторонних?» «Я думал, думал, церковь бы такого не позволила». Молодой человек не знал, где взять необходимые ресурсы, а имея за спиной зарождающуюся скрытую организацию, он не мог решать все проблемы через ночных наблюдателей. «За этим не так уж и легко уследить. Основная мысль мистицизма в том, что все сущее обладает духом и связано между собой». Материалы, которые мы используем, происходят не только от потусторонних видов, но и от обычных животных, растений и минералов. Например, в твоём зелье провица есть болиголов, золотистая мята и ночная ваниль. Все это легко найти на улице. У них самих, может, и нет сверхъестественных характеристик. Но каждый материал уникален по своей природе, поэтому при соблюдении пропорций получается необходимый эффект. Вот почему церковь, даже если захочет контролировать незаконную торговлю, вряд ли справится. Не дожидаясь ответа Клейна, он продолжил. Более того, многие растения и существа разом становятся источником разных ресурсов. Взять спрута Рава. Помимо крови, его глазные яблоки, кожа, щупальца — все это ценные материалы. Вариантов у церкви два. Либо она должна запретить ловлю для всех, кроме своих людей, либо покупать абсолютно весь улов с жестким контролем возможных утечек. Все это стоит огромных затрат». Чем ниже сорт потусторонних материалов, тем сложнее их отслеживать. Так что церковникам остается лишь следить за более специфичными и влиять по мере сил, хотя бы на их оборот. Старик глубоко вздохнул: Есть еще одна важная причина: лучше иметь черный рынок и знать о нем, чем не знать. Это лучшее решение до тех пор, пока тайные организации не будут полностью уничтожены. К тому же, так можно получить дефицитные материалы. Наверное, дело еще и в том, что главные церкви сдерживают друг друга. Массовая добыча может навредить остальным, предположил Клейн. Нил в ответ лишь тихо угукнул, но ничего не сказал. «Все же я провидец. В будущем мне наверняка придется много тренироваться. Господин Нил, не могли бы вы отвезти меня на один из таких рынков?» «Хотя бы одним глазком взглянуть», — попросил молодой человек, стараясь убедить его. Лицо старика скривилось в недовольной гримасе, будто ему под нос сунули тухлую рыбу. «Честно говоря, большая часть ошивающихся там людей даже не потусторонняя» кто-то просто увлекается мистицизмом, у кого-то есть лишние деньги на магические безделушки. Эх, к тому же мне все еще не пришел счет на 30 фунтов, так что пока нам точно там делать нечего». О, Клейн даже представить не мог, что проблема окажется финансовой. После недолгих раздумий он неуверенно спросил, «Может, одолжить вам? Мне как раз скоро придет вознаграждение, 10 фунтов». «Хе-хе, да брось, я найду выход!» Собеседник хлопнул иссохшими ладонями по дивану и медленно поднялся. Уф, старость поистине непобедимый враг всего сущего. Ночное дежурство меня очень утомило. Что ж, сегодня утром просмотрим предыдущие уроки и самостоятельно почитай дополнительную литературу». «А завтра днем я начну обучать тебя основам ритуальной магии». «Хорошо». Клейн тоже встал и снял шляпу в знак прощания. Когда стрелки часов перекатились за полдень, капитан еще не вернулся. И Моретти, как обычно, отправился слоняться по улицам, делая вид, что ищет тот самый дневник. «С десятью фунтами в кармане ему больше не придется ждать своей обычной зарплаты». Так что настало время собираться в клуб предсказаний. Загадочные шепоты и видения, время от времени являющиеся ему во время медитаций и духовного видения, разжигали желание как можно скорее приступить к освоению и игре своей роли.